Светлана. Долго-долго ехала. Сначала на такси, затем на поезде, затем на старом разбитом дребезжащем автобусе вместе с пьяными и трезвыми мужиками, бабами с кошолками, детьми и старухами. Затем шла пешком через лес. Дошла, постучалась, мне отворили. Немолодая женщина с гладким суровым лицом распахнула бесцветные глаза, наверное, чуть больше, чем обычно, так мне показалось. Тут же прикрыла их и велела войти. Конечно, я оделась как можно проще, не красила ни губ, ни ногтей, но я понимаю, что все равно должна была произвести впечатление на настоятельницу или как она у них там называется. А я приготовилась, что разговор будет не легкий, и про себя решила говорить как есть, не врать. Разговор получился не легкий, но не такой, каким я себе его воображала. Мать Екатерина не стала ни о чем меня расспрашивать, говорила сама о том, как это трудно, не только психологически, но и физически. Острый говорила она не только пост, не только молитвы и богослужения, от которых спина у новеньких болит так словно в нее забили гвоздь, но и послушание, в которое входят все виды полевых работ и даже рыболовецких работ, а еще пчеловодство, а еще сбор лекарственных трав, а еще выпечка хлеба, а еще шитье и реставрация иконы и книга печатания. Подумала, что выберу книга печатания, но мать Екатерина, словно услышав мои мысли, сказала, что выбирает она. А она также сказала, что монашество либо призвание, либо утешение, но никак не пробы сил. Мол, попробую, а там видно будет. Это навсегда. Мне не будет видно. Я навсегда. Поспешила заверить она. Она поглядела на мои руки, с которых я не сняла колец, и под ее взглядом я стащила их все одно за другим, сложила в пригоршню и протянула. Возьмите. Возьму на общину. Просто сказала она и спросила, как тебя зовут. Я сказала. Ты пришла в день мученицы Пороскевы, и будешь теперь Пороскева, а не Светлана. Вот это было как удар. Не предполагалось, что лишение имени будет так болезненно. Но разве не на путь лишения я вступила? Разве не началось уже мое прощание со всем, чем я была окружена в жизни, со всем, чем я была в ней, и, в конце концов, самой жизнью? Что ж жалеть об имени?» Мать Екатерина опять услышала. «Ты пришла не прощаться и не расставаться, а встречаться». Ты идешь к нему, и отныне узнаешь, какой покой и какую отраду несет этот путь. Она улыбнулась, и лицо ее враз потеряло суровость. «Ты избаловалась», — добавила она мягко. «Люди все избаловались. Ничего, Бог простит. Идет черный монах, несет лицо в штанах». Неожиданно пропела она и подмигнула. «А что ж на месте головы? Видишь, уж если про монахов такие прибаутки сложены». «Господи, да они тут с юмором». Мне захотелось поцеловать ей руку, и я поцеловала.